Порой в разгар изнурительной работы ради куска хлеба и неустанного ухода за тремя больными, в минуты отчаянного напряжения Скарлетт с удивлением ловила себя на том, что невольно напрягает слух, ожидая услышать привычные звуки. Пронзительный смех негретят, скрип возвращающихся с поля телег, ржание верхового жеребца Джералда, скачущего через выгон, шуршание гравия под колесами на подъездной аллее, и веселые голоса соседей, заглянувших провести вечерок и поделиться новостями. Но, разумеется, сколько бы она ни прислушивалась, все было напрасно. Дорога лежала тихая, пустынная, и ни разу не заклубилось на ней облачко красной пыли, возвещая приезд гостей. Тара была островом среди зеленых волнообразных холмов и красных вспаханных полей. Где-то Существовал другой мир и другие люди. У них была еда и надежный кров над головой. Где-то девушки в трижды перекроенных платьях беззаботно кокетничали и распевали в час победы нашей, как распевала она сама еще так недавно, и где-то она еще шла, эта война, и гремели пушки, и горели города и люди умирали в госпиталях, пропитанных тошнотворно-сладким запахом гангрена, и босые солдаты в грязной домотканной одежде маршировали, сражались и спали в повалку, усталые и голодные, разуверившиеся и потому павшие духом. И где-то зеленые холмы Джорджии стали синими от синих мундиров янки, сытых янки, на гладких, откормленных кукурузой конях. За пределами Тары простирался весь остальной мир, и шла война. Здесь же, на плантации, и весь мир, и война существовали только в воспоминаниях, с которыми приходилось сражаться, когда они в минуты изнеможения осаждали мозг. Все, из чего складывалась прежняя жизнь, отступало перед требованиями пустых или полупустых желудков, и все помыслы сводились к двум простым и взаимосвязанным понятием «еда» и «как ее добыть». Еда, еда. Почему память сердца слабее памяти желудка? Скарлетт могла совладать со своим горем, но не со своим желудком. И каждое утро, прежде чем война и голод всплывали в ее сознание, она, проснувшись, но еще в полудреме, Замирала, свернувшись клубочком, в сладком ожидании, что сейчас в окно потянет запахом жареной грудинки и свежевыпеченных булочек. И каждое утро, с силой потянув воздух носом, улавливала запах той пищи, которая теперь ждала ее при пробуждении. На стол в таре подавались яблоки, ямс, арахис и молоко. Но даже этой примитивной еды никогда не было в досталь. А видя ее трижды в день, Скарлет невольно уносилась мыслями к прежним дням, к столу, освещенному огнями свечей, к блюдам, источавшим аромат. Как беспечно относились они тогда к пище! Как были расточительны! Булочки, кукурузные оладьи, бисквиты, вафли, растопленное масло — И все это только к завтраку. А потом блюдо с ветчиной на одном конце стола, блюдо с жареными цыплятами на другом, и тут же тушеная капуста в горшочке, обильно залитая соусом, отливающим жиром, горы фасоли на ярком цветном фаянсе, жареная тыква, тушеная бамия, морковь в сметанном соусе, таком густом, что его можно резать ножом и три десерта, чтобы каждый мог выбрать, что ему больше по вкусу — слоеный шоколадный пирог, ванильное бланманже или торт со взбитыми сливками. При воспоминании об этих яствах слезы выступали у нее на глазах, остававшихся сухими перед лицом войны и перед лицом смерти, и тошнота подымалась к горлу из пустого, вечно урчащего от голода желудка. Ибо аппетит, предмет постоянных сокрушений мамушки, аппетит здоровый, девятнадцатилетней женщины, четырехкратно возрос вследствие неустанной, тяжелой и совсем непривычной для нее работы. Но не только ее собственный аппетит доставлял Скарлет мучения. Отовсюду на нее глядели голодные лица, белые и черные. Скоро и Керин, и Сьюлин тоже станут испытывать неуемный голод, как все идущие на поправку тифозные больные. Уже и малыш Уэйд начинал уныло конючить не хочу ямса, есть хочу. Да и остальные все чаще подавали голос. — Мисс Скарлетт, если я чего-нибудь не поем, у меня не будет молока для маленьких. — Мисс Скарлетт, не могу я колоть дрова на пустой желудок? Птичка моя, я уж и ног не таскаю без еды-то. Доченька, неужели у нас ничего нет, кроме Ямс? Одна только Мелани не жаловалась, хотя день ото дня становилось все худее и бледнее, и судорога более пробегала у нее по лицу даже во сне. — Я совсем не голодна, Скарлет. Отдай мою порцию молока, Дилси. Оно ей нужнее для младенцев. Больные ведь никогда не бывают голодны. Вот это ее неназойливая мужественность особенно раздражала Скарлетт. Больше, чем надоедливые хныканье всех остальных. На них можно было прикрикнуть, что она и делала. Но самоотверженность Мелани ее обезоруживала и потому злила. И Джеральд, и негры, и Уэйт, Тянулись к Мелани, поскольку она, даже больная и слабая, всегда была добра и отзывчива. У Скарлетт же в эти дни не находилось ни того, ни другого. Особенно Уэйд. Он просто не вылезал из комнаты Мелани. С Уэйдом вообще творилось что-то неладное, но что именно, разбираться в этом Скарлет сейчас было недосуг. Она приняла на веру слова мамушки, что у ребенка, дескать, глисты и пичкала его отваром из сухих трав и коры, которым Эллен всегда лечила от глистов негритят. Но от этого глистогонного снадобья личка Уэйда становилась только все бледнее и бледнее. Скарлетт же воспринимала его в те дни не столько как маленькое человеческое существо, сколько как еще одну обузу, еще один рот, который надо накормить. Когда-нибудь потом... Когда все эти бедствия останутся позади, она будет играть с ним и рассказывать сказки, и учить его азбуки, но пока у нее не было на это ни времени, ни желания. А поскольку ей казалось, что он вечно вертится под ногами именно тогда, когда она особенно устала или озабочена, она нередко бывала с ним риска. Ей действовало на нервы, что от ее окриков в его округлившихся глазах появлялось выражение страха, ибо малейший испуг делал его похожим на слабоумного. Она не понимала, что это маленькое существо жило среди постоянного кошмара, сущности которого даже мозг взрослого не смог бы постичь до конца. Страх прочно поселился в Эдди. Страх томил его душу и заставлял испуганно вскрикивать по ночам. Уэйд начинал дрожать от каждого резкого слова или внезапного шума, ибо в его сознании все это было неотделимо от слова «янки», а «янки» он боялся больше, чем привидений, которыми пугала его Присси. До первых дней осады, до первого залпа орудий, Жизнь у Эйда была спокойной, размеренной, счастливой. И хотя мать уделяла ему не слишком много времени, он не привык слышать ничего, кроме добрых и ласковых слов, вплоть до той ночи, когда его внезапно разбудили, вытащили из кроватки, и он увидел небо в огне и услышал сотрясший воздух взрыв. В эту ночь и в последовавший за ней день он впервые испытал удар материнской руки, и впервые услышал от матери грубое слово. Его жизнь в уютном кирпичном доме на Персиковой улице, а другая была ему неведома, оборвалась в ту ночь навсегда, и ему уже не суждено было оправиться от этой потери. Во время бегства из Атланты он понял только одно — за ним гонятся янки. Страх, что они найдут его и разорвут на части, прочно угнездился в его душе. И всякий раз, когда Скарлет, делая ему замечание, повышала голос, он холодел от страха, потому что в его неокрепшем детском мозгу мгновенно вставали картины той страшной ночи, когда он впервые услышал ее грубый окрик. Теперь ее сердитый голос навеки веки вечные был связан для него с ужасным словом «Янки», и он стал бояться матери. Скарлет не могла не заметить, что ребенок начал ее избегать. И в те редкие минуты, когда она среди своих бесконечных дел позволяла себе задуматься над этим, его поведение вызывало в ней немалую досаду. Это было даже хуже его прежнего вечного цепляния за ее юбку. И ее задевало живое, то, что он искал прибежище на постели у Мелани, где тут же принимался спокойно играть в любую игру, какую бы она ни предложила, или слушать ее рассказы. Уэйт... Обожал свою тетю, у которой был такой тихий голос, и которая всегда улыбалась, и никогда не говорила «Замолчи, у меня от тебя голова разламывается» или «Бога ради, перестань вертеться под ногами». У Скарлетт не было ни времени, ни охоты нянчиться с ним, но когда это делала Мелани, в ней пробуждалась ревность. Увидав однажды, как он кувыркается через голову на постели Мелани, падая при этом прямо на нее, Скарлет в сердцах отвесила ему подзатыльник. — Ты что, совсем очумел? Разве можно так прыгать на тетю? Ты же знаешь, что тетя больна. Ступай сейчас же во двор, играй там, и чтоб больше я тебя здесь не видела. Но Мелани, тонкой, как плеть рукой, притянула к себе плачущего ребенка. Полно, полно, Уэйт. «Ты же не хотел прыгнуть на меня, правда? Он мне нисколько не мешает, Скарлет. Позволь ему побыть со мной. Позволь мне поиграть с ним. Это же единственное, что я могу делать, пока не поправлюсь. А у тебя достаточно хлопоты без него».